Глава вторая. Пограничье. Трудно говорить о нем, произносить его имя, рассказывать историю его дел, нашей жизни. Я держу память о нем при себе, хотя дети говорят, что мне не следует этого делать. Время. Оказывается, мы были вместе двенадцать лет. Целых двенадцать. Всего двенадцать. Без него я живу уже больше семидесяти, но до сих пор ощущаю тепло его руки на своем плече. Ясно вижу лицо, хоть на обоих глазах у меня бельма. Слышу его, Джеймса, голос. Он говорит со мной шелестом листьев, тихой песней речной воды, журчащей по камням у пристани. Щебетом первой птицы, поющей перед восходом. Я всегда буду слышать его голос. «Прошло четыре жизни». Думаю, я прожила с ним достаточно долго, чтобы скучать по нему столько, сколько мне осталось. С мужчиной, которого ты полюбишь, будет по-другому, малышка Мэри. Так говорила Мари Катрин и откуда только узнала. Но все и было по-другому с того момента, как я впервые его увидела. И так с тех пор больше не было ни с кем, ни с одним мужчиной. При звуке его голоса у меня перехватывало горло а сердце начинало биться так, что становилось больно. От его отдаленного смеха желудок сжимался и не успокаивался, пока Джеймс не появлялся передо мной. На работу в поле я уходила рано, еще солнце не взошло, и перед тем, как отправляться или возвращаясь поздно ночью, мне до смерти хотелось услышать постукивание его молотка или удары топора по дереву, эхом раскатывающиеся в окружающей полной тишине особенно когда похолодало, когда из воздуха ушла влага, заглушавшая звуки и ритмы, резкие и ясные, стали слышнее. Словно Джеймс стоял рядом. Конечно, это мог быть кто угодно из здешних работников. Юпитер, например. Там ведь рубили деревья и люди мистера Маккея. Но мне нравилось думать, что это Джеймс, просто чтобы я могла мечтать о нем, представлять его лицо, Чувствовать, как он нежно прикасается к моему плечу, к груди, обнимает за талию. Мистер Томас разрешил Джеймсу приходить и уходить, когда тому нужно, ведь он работал и на фермах Нэша, и дальше в округе, и даже за ее пределами. Когда требовалось что-то починить, прибить, склепать, звали Джеймса. И Томас Нэш нанял его так же, как Роберт меня. Работая на ферме мистера Роберта, он часто заходил в хижину Каллинор или Кайрис, где можно было поболтать и посмеяться. Или ему давали поручения и позволяли после этого немного задержаться. «Мисс Марьям, если позволите, я бы хотела заглянуть в гости», сказал Джеймс однажды вечером, усаживаясь на темно-гнедую лошадь, чтобы ехать обратно, «если вы расположены». Я не была уверена что правильно поняла это слово, но потому как Джеймс улыбнулся, догадалась, что ничего плохого в нем нет. Пока клубок моих дней на ферме «Белые клены постепенно наматывался, Джеймс всегда был рядом. Но мы держались на некотором расстоянии друг от друга. Он называл меня «Миссис Мариам», а я его «Мистер Джеймс». В прежние времена все разговоры вели только наши родные, не мы. Мой отец встречался бы с отцом Джеймса, и долгие дни и недели шли бы бесконечные беседы до да споры. Я бы всякий раз при встрече с Джеймсом опускала глаза, словно перед незнакомцем. Он в ответ тоже только молча кивал бы, проявляя уважение к моей семье, повинуясь словам моего отца. Мы бы существовали как бы порознь, и одновременно вместе. Где он научился этому, всем этим манерам, так похожим на те, которые знала я? Впрочем, что толку об этом задумываться? Джеймсу было около тридцати. Жена его умерла родами и унесла с собой ребенка. Я же повзрослела и давно оставила позади свои первые крови. Мужа у меня не было, но что женщины и мужчины делают вместе, я знала. Единственного моего ребенка, мою дочку, похоронили на утесе рифа Цезаря, головой на восход и к восточным землям, где родилась ее мать, приплывшая из-за темных вод. Мы с Джеймсом многое прошли в одиночестве, и теперь предками для нас стали наши родители, сестры и братья. Мы не дети. И сошлись, чтобы заключить собственное соглашение. По крайней мере, мы так думали» потому что имелся еще Дарфи. Он всегда крутился рядом с мистером Робертом, а Джеймс, которому разрешали приходить и уходить, жил на ферме Томаса Нэша, и его часто отдавали в наем. И Дарфи это знал, а Джеймс знал, что Дарфи знает. Они обходили друг друга десятой дорогой, а завидев, почти не разговаривали, не связывались. Но это все равно, как две змеи свернулись в клубок на одной скале, Им не выжить рядом. Опасно. Дарфи много значил для мистера Роберта, Джеймс много значил для мистера Томаса, а пограничим оказалась я. В британской колонии я была собственностью, рабыней, и затем, куда и когда я иду и возвращаюсь, следило много глаз. Впервые я оказалась на ферме, которую здесь называли плантацией, и каждый мой шаг направляли хозяин и надзиратель. Меня уже покупали и продавали с тех пор, как мы целую вечность шагали по землям, а потом пересекали темные воды на Мартины, который сперва бросил якорь в заливе на Ямайке, а после отплыл на север, в сторону Саванны. Некоторые из нас сменили хозяев, но из трюма так и не вышли. Тогда, благодаря Цезарю, до Саванны меня так и не довезли, но это осталось в прошлом. Нынче же Дарфи пристально следил чтобы я никогда не забывала, что принадлежу Роберту Нешу и живу на ферме, и что все зависит от него, Дарфи. «Да будь ты хоть какая нуты, повитуха или лекарка, позарез нужная хозяину!» — кричал он мне. «Но для меня ты такая же полевая черномазая, как и все остальные, и будешь пахать в поле, коль прикажу». И он приказывал, а я подчинялась и работала от восхода до заката, а часто и до нового восхода, если меня звали к недужным. День проводила в поле, потом шла лечить чью-нибудь хворь, возвращалась в поле, ужинала, квыляла принимать роды, а потом снова в поле. В маленькой прочной кровати, которую смастерил для меня Джеймс, спать доводилось нечасто. Немало ночей я провела в кресле или на тюфике, кинутом на пол рядом с рожающей женщиной или больным но для Дарфи это не имело никакого значения. На рассвете я практически приползла в свою хижину и почти сразу же отправлялась в поле. Как-то раз почти целый день провела, ухаживая за старым умирающим валийцем, одним из арендаторов мистера Томаса, и в белые клены вернулась, почитая полумертвое Дарфи сразу отправил меня на табачные поля, тянувшиеся вдоль ручья, помогать со сбором урожая сезон мы только и делали, что днем и ночью собирали табак. «Нет, ну не прав он», — проворчала белянка Энни, протягивая мне чашку с водой и тряпку, чтобы обтереть лицо. Мы работали с рассвета. Я почти не чувствовала ни рук, ни ног, ни тела. Тебе же еще со стариком Ливелином всю ночь нянькаться. Я выпила столько прохладной воды, сколько смогла проглотить. Ее ласковая струя стекала по моему горлу и подбородку. Это было приятно вытерла лоб и вернула тряпку Энни. Ничего. Она нахмурилась и снова сосредоточилась на работе. Щеки у нее покраснели от солнца, на носу, словно звезды на небе, высыпали коричневые пятнышки. Их называли веснушками. Энни дали прозвище Белянка, потому что на ферме имелась еще одна Энни, но это была самой светлокожей, почти такой же белой, как мистер Роберт, мистер Томас и хозяйка. Белянка Энни с ее золотисто-зелеными глазами и песочного цвета вьющимися волосами, убранными под туго завязанный платок, была очень симпатичной и кого-то мне напоминала. Джеймс объяснил, кого. Оказывается, она — дочь старого мастера Нэши и сестра человека, который теперь ею распоряжался. «Да какой с того толк! Бумагу мне ни в жизнь никто не даст!» — хмыкнула Энни, без устали борясь, с жесткими листьями. Роберт Нэш, Томас Нэш, старый мистер Томас — все гоняют меня в хвост и в гриву, как и тебя. И Роберт Нэш, не раздумывая, и меня продаст, и тебя, ежели захочет, хоть я ему единственная сестра. Стоял конец июля, и мы собирали тот жалкий табак, который смогли уродить бедные акры леса, принадлежащие мистеру Роберту. Листья нам достались мелкие и обесцвеченные, весна была дождливой, поля затопила, и почти все, что росло, сгнило. Дождевая вода стояла на скудной уставшей почве, ей просто некуда было деваться. Мои ноги, утопая по лодыжке, месили грязь, плотную и тяжелую. «Так ты пожалься», — не унималась Энни, — «мистеру Роберту, он тебя слушает». Ты ж и госпоже легче делаешь, и других лечишь. Деньги ему приносишь, которых на этих полях не заработать. Пожалься, Мариам, пока сама не захворала. Я похлопала ее по плечу и пошла к следующей грядке. Сама же говоришь, Эн, никакой с того толк. Ни денег, ни бумаг мне не видать. Я не хотела обращаться ни к мистеру Роберту, ни к госпоже, ни к кому-либо еще». Я так устала и так долго не высыпалась, что лучше всех понимала. Вот-вот упаду и могу больше не встать. Но лучше уж так, чем пожаловаться и получить последствия, с которыми непонятно, как справляться. Дарфи заявился ко мне однажды поздно вечером, вскоре после того, как я добралась до дома. Следовал за мной, как тень от хижины Айрис, где я ухаживала за ее мальчиком. Вошел в хижину, которую по-прежнему называли хижины Мейси, как к себе домой, и встал у притолоки, наблюдая, как я разбираю свою корзину. «Но до чего же занятая черномазая?» — процедил он, прислонившись к дверному косяку и жуя соломинку. «Чего тебе надо, Дарфи?» — спросила я, не глядя в его темно-голубые глаза, прямо как у злой собаки. «Других белых я всегда называла мистер, но только не его. Мистер Дарфи, — рявкнул он своим пронзительно злым голосом. — Чего ты хочешь? — Много чести называть его мистером. Я весь день провела в поле, потом ухаживала за мальчиком Айрис и другими детьми, которые почти всю ночь жаловались на боль в груди. А еще нужно сделать пластыри, натолочь горчичного зерна для припарок от этой напасти и настоять шалфея к следующему утру. Я уже едва держалась на ногах, а душа едва с телом не расставалась. Спать некогда, слишком много дел, и ни малейшего желания растобарывать с Дарфи, будь он хоть сто лет надзиратель. Он дернул меня за руку, чуть не заломив ее. Я закусила губу, чтобы не заплакать, только бы не выдать этому человеку своих мыслей. Я тебя выпарю, наглая девка, ты со мной непочтительно. Выпаришь? Только попробуй, мистер Роберт не велел. Дарфи еще крепче стиснул мне руку. Он знал, что я говорю правду, и эта мысль его грызла. Мистер Роберт и мистер Томас оба дружно распорядились не наказывать меня, не бить кнутом и тому подобное, поскольку я для них слишком ценна своим умением лечить, принимать роды и прочее. Если кто и мог дать мне нагоняй, так только они сами или миссис Роберт и никто другой». Некоторые из здешних обитателей тоже злились на меня, бормотали злобно, завидев, словно я их чем-то обидела. Но Дарфи меня просто ненавидел и рассчитывал, что я побоюсь перечить ему. Но той ночью я слишком устала, вырвала у него руку и цапнула утюг, холодный, но все же одно, железный и тяжелый, и помахала им. «Чего тебе надо, Дарфи?» Он пристально посмотрел на меня, но отступил, подняв руки и впившись в мои глаза своими, грозно-синими. — А ты заключи со мной сделку, африкская девчонка, на вроде соглашения. Я покрепче ухватила утюг. — Ты ж с до могилы доведешь, и в полях работая, и с чужими хворями день и ночь копаясь, и за роженицами ухаживая, и все эти свои целебные изделия — да отварами с мазями готовя. Я промолчала, но подумала, что ты можешь мне сказать, ирландец, чего я не знаю сама. А ведь я могу сделать твою жизнь куда как легче. Он понизил голос и зашипел, словно кот. Ты будь со мной поласкови глядишь и выйдет, тобе поблажечка, то в поле разрешу не ходить на рассвете, то еще как позволю отдохнуть от трудов. Кто со мной мил, — он ухмыльнулся, — тому завсегда послабление. И не успела я и пальцем шевельнуть, как он схватил меня за руку, в которой был утюг, а другой погладил по щеке. ощущение было, будто по лицу проползла мохнатая гусеница. «Уж я об тебе знатно позабочусь!» «Нет! У тебе и выбора-то нет!» Роберт Нэш собирается подложить Тобе к Хьюзу. Хьюз? Смутные воспоминания о долговязом мужчине, его забавного цвета глазах, его зубной боли. Я запоминала людей по их болезням. Зачем Дарфи осклабился? Пустить на расплод, как корову. Сказать было нечего. Вот так, значит, ты... «Пилишься либо с Хьюзом, либо со мной!» У меня одновременно напряглись живот и рука с утюгом. Потом эта рука высвободилась из волчьей хватки ирландца и хряснула утюгом ему по щеке. Он, шатаясь, своим воем потащился вон, а мои губы растянулись в улыбке. Я знала, что потом меня за это выпарят, но сейчас слишком устала, слишком была зла, чтобы переживать». Дарфи развернулся и с смаха ударил меня по лицу. Я пошатнулась. Но ему было больно. Его мотнуло, щека у него кровоточила, глаза наполнились слезами, красная полоса на лице стала шире. «Сука, я тебя буду бить пока!» — прошипел он, пошатнувшись. Затем расправил плечи, побычи опустил голову и прыгнул вперед. В такой маленькой хижине отскакивать было просто некуда, и я умудрилась просто отклониться, но все же оказалась на расстоянии вытянутой руки. «Тебе придется сначала меня убить!» — крикнула я, пытаясь шевелить онемевшим носом и осторожно ощупывая щеку. Ждала, все крепче сжимая ручку утюга и учащенно дыша, ждала, когда он снова бросится на меня. Ждала, когда поднимет руку, чтобы либо проломить ему этой железякой голову, либо умереть в бесплодной попытке. Ждала, что он меня схватит, ждала. Но Дарфи вдруг замер и уставился на меня. Лицо у него уже не было таким розовым, как у многих здесь, а поблекло, посерело. И он медленно попятился, не спуская с меня глаз, словно с опаской прикидывая, что я сделаю. А после прорычал грубым и низким голосом: Кайлех, Кайлех! Дарфи осенил себя Иисусовым крестом и, спотыкаясь, вышел в открытую дверь, продолжая глядеть на меня через плечо глазами, пылавшими яростью и страхом. Я стояла неподвижно, открыв рот, утюг в руке так отяжелел, что вот-вот выпадет. Мне казалось, ирландец просто собирается с силами, копит ярость, чтобы вернуться и избить меня или того хуже. Но он, ругаясь, побрел сквозь ночь. Медленно я поставила утюг обратно в очаг, схватила шаткий стул и придвинула к двери. Потом ноги у меня подкосились, я рухнула на пол, силы вытекали из тела, как вода из насоса. Проснулась я еще до рассвета, села на кровати. Сердце билось так, словно собиралось выпрыгнуть из груди, словно Дарфи все еще был здесь. Его-то не было, но остался образ. Широко распахнутые глаза, безвольно разинутый рот, помертвевшее лицо, посеревшая кожа. Я прокляла его, пригрозила держаться подальше. Дарфи назвал меня Кайлях, Что бы это ни значило, сделал оберегающий жест, защищая себя от моей злой воли, и ушел. С чего вдруг? И тут я поняла. Едва проснувшись или начинаю дремать, прежде чем моими мыслями завладеют духи сна, я думаю на языке родителей, на языке, которым в последний раз говорила с Джерри. И когда я тревожусь или злюсь, Именно эти слова приходят ко мне раньше всех остальных, раньше английского или аканского, раньше фонского, раньше португальского. В ту ночь я прокляла ирландца именно этими словами, словами своего родного языка, первыми словами своей жизни. Это был первый раз за долгое время, когда я произнесла их вслух, но не в последний.